Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? Я – фея сказок. Сегодня я примчалась к вам с попутным веселым ветром. Давайте-ка посидим тихо-тихо, и мы услышим, как он поет. Вы знаете, что такое ветер? Это движение воздуха. Он бывает теплым и холодным, тихим и сильным, а иногда превращается в ураган. В нашей сказке Ветер был очень веселый и жизнерадостный И больше всего на свете он любил носиться по разным местам И находить себе все новые и новые игрушки Однажды он залетел в один симпатичный сад Где было много удивительных цветов и деревьев Интересных камней, ручейков и тропинок Ветру нравилось шелестеть зеленой листвой, звенеть прозрачными каплями воды в ручьях и исследовать таинственные извилистые дорожки. Что значит извилистые? Ну, это дорожки, которые изгибаются, поворачивают. И он стал прилетать в этот садик очень часто, практически каждый свободный день, однажды. Насясь по своему любимому саду, ветер заметил чудесный цветок, который расцветал на его любимой клумбе. Ветру так понравился цветок, его нежные лепестки и яркие изящные листья, что он просто не мог сдержать своего восхищения и бросился обнимать цветок и играть с ним. Жаркое дуновение ветра согнуло цветок. Помяла его хрупкие нежные лепестки Но ветер не заметил этого Ему хотелось поднять цветок в воздух Закружить его в своих вихрях Унести его с собой И никогда с ним не расставаться Цветок робко пытался сопротивляться Нежным голосом молил быть осторожнее Но среди бурных восторгов Ветер не чувствовал Его боли и не слышал Его тихих просьб Он представлял себе Как весело им будет играть Высоко в небе И просто не знал Что вырванный из земли Цветок погибнет И вот В одном из восторженных порывов Ветер поднял Цветок в воздух И закружил его над землей Ах «Как это здорово кружиться вместе с другом!» Но что это? Головка цветка вдруг поникла. Стебель согнулся, и несколько капель сока, как слезы, выступили на месте оторвавшихся листьев. Ветер притормозил свое кружение, и тут, в затишье, он услышал слабый шепот цветка, «Ах, я умираю! О, помогите! Мои корни без земли и воды засыхают. Пожалуйста, верните меня на мою клумбу, я вас умоляю!» «О, что я наделал! Своими бурными порывами я сделал моему любимому цветку больно! Я не хотел! Я хотел только поиграть! Что же теперь делать?» Он нежно подхватил цветок легкими прохладными струями воздуха и отнес его на клумбу. Но как быть дальше? Как снова посадить цветок в землю? Ветер метался по округе в поисках помощи. На его счастье мимо как раз проходил садовник. Ветер шуршанием взметнул перед ним фонтанчик листьев и садовник. Обратил внимание на лежащий на земле цветок. «Ох, уж этот озорник ветер! Ну когда же он научится играть с моими растениями мягко и бережно?» Проворчал старый садовник, снова сажая цветок в землю и пригрозил ветру пальцем. «Лучше бы полезным делом занялся! Пригнал бы тучку, побрызгал дождичком. Глядишь!» Цветок бы и ожил Да и саду польза Я все понял Хотелось крикнуть ветру Но ему удалось только тихо Прозвенеть каплями воды в ручье Я изменился Рвался сказать он Но сумел только мягко пошевелить Густую белую бороду садовника Тогда он поспешил доказать свою любовь на деле Я спасу цветок Дал себе обещание ветер И помчался сгонять облачка в небольшую тучку Чтобы принести цветку живительную влагу С тех пор ветер и правда изменился Он научился управлять силой своих порывов И останавливаться при подлете к хрупким цветам Он научился направлять свои буйные порывы На полезные дела А к цветам прилетает отдохнуть и успокоиться Он трогательно заботится о цветке Согревает его в холод И приносит прохладу в жару Дарит ему радугу на мелких каплях воды из ручья И доносит до него голоса разных птиц И отголоски шелеста, больших деревьев Соседнего леса А цветок ожил И каждое утро, просыпаясь В первых лучах теплого солнышка С радостью ждет своего верного И заботливого друга И счастливо тянется к нему навстречу Всеми своими нежными, ароматными лепестками И вдохновленной их нежной дружбой Весь сад расцветает. Понравилась вам сказка, ребята? Скажите, если ветер хорошо относился к цветку, почему же он сделал ему больно? как надо поступать, чтобы нечаянно не принести вред другим людям. Я фея сказок. Хочу пожелать вам хорошего настроения, верных друзей. До новых встреч!